Кровь на лице Джейми, приклад винтовки и хруст кости Уильям. Хэлл. Вспомнилось почти все. Грей сел на кровать и замер, решая, правда ли то, что сказал ему Хэлл о смерти своего старшего сына Бенджамина. Ну, вряд ли. Скорее всего, это привиделось ему в кошмаре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 Грей коснулся макушки и с удивлением обнаружил колкую щетину. «Ах, это...» – он медленно сел, не сводя глаз брата. Больной глаз тоже открылся, но в него будто песка насыпали. Хелл вроде бы выглядел как обычно – уставшим, вымотанным, задерганным. Но на следующий день после сражения так выглядят все. Если бы его сын и вправду умер, Хелл бы глядел бы иначе, гораздо хуже. Грей хотел спросить о Бенджамине, однако Хелл оставив его на попечение деньщика. После того, как Грея вымыли, появился молодой веснущатый хирург-шотландец. Зевая, будто не спал всю ночь, он сонно посмотрел на руку Грея,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 Придется ждать, пока вернется Хэл. Не к чему прочесывать лагерь в его поисках. До встречи с Уильем обязательно нужно поговорить с братом. На подносе стояло блюдце с медом, к которому прилагается поджаристый хлебец. Грейс сунул палец в мед и задумался, не намазать ли им глаз. Но в этот миг, откинув полок, палатку вошел Хэлл. «Ты и правда сказал мне, что Бен умер?» Тут же выплыл Грей. «Нет», слегка поморщившись, ровным тоном ответил Хэлл. «Я сказал тебе, что у меня есть новости о Бене. Говорят, что он мертв». А «Я об это не верю», – посмотрел на Грея, взглядом запрещая тому возражать. «Вот как!»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 «Значит, не сон». Отбросив эту мысль в сторону, Уильям с опасливым интересом изучил содержимое стакана, укрепляющее средство отца он попробовал впервые в 14 лет, случайно перепутав его с пуншем, приготовленным для приема лорда Джона.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 Его узкое лицо помрачнело, будто он приготовился услышать дурные вести. — год отсутствующе проговорил Уильям, — что-то случилось с Готом. — Он пропал, сэр, то есть когда солдаты э, забрали вас и индейцы от мятежников, вы были не на нём. — Когда нас... — Что за индейцы? — Что, чёрт возьми, вчера случилось, Зэп? «Откуда мне знать?» – обиженно выдал Зэп. «Меня-то там не было, верно?» «Конечно, черт!» «Мой дядя, герцог Пардлоу в лагере, мне нужно поговорить с ним». «Наверное, я могу поискать его», – неуверенно ответил Зэп. «Поищи, прямо сейчас». Уильям взмахом руки отослал его и задумался, пытаясь воскресить в памяти вчерашний день. «Мятежники!»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 Хотя звание отца подполковника, его в разговоре тоже иногда называют полковником. Уильям посмотрел на поднос и пустой стакан. Дядя Халл точно знает об этом средстве, но... Ты жив, и все хорошо. Уильям положил обратно хлебец. В горле стоял ком. Снова то же самое было вчера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 Набивший рот хлебцами Тарлитон удивленно посмотрел на него. Наскоро прожевав, проглотил и ответил, окатив Уильяма крошками. «Нет, насколько я знаю, войска Вашингтона бежали на юг. Мы убивали гесенских дезертиров. Полагаю, тех самых, которые стукнули тебя по голове и бросили умирать. У них был твой конь, его опознали». Старлитон потянулся за очередным яйцом, и уильям сунул ему в руку ложку. «Бога ради, ешь цивилизованно!» «Мой конь у тебя?» о, «Да, он хромает на правую ногу, но вряд ли серьезно ранен». М -м -м, «У тебя личный повар?» «Нет, это приготовил повар моего дяди. Расскажи о дезертирах. Они ударили меня по голове». И я кое-что помню. Кое-что, это еще мягко сказано, однако память быстро возвращалась к Уильяму, не переставая жевать. тарлитон рассказал, как все было».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 Прикончив яйца и большую часть хлебцев, Тарлетон заглянул в стакан и расстроился, что в нём ничего нет. «Вон в той фляжке, может быть, вода!» У Ирин кивнул на с шеста поношенную оловянную фляжку в кожаной оплётке. «Вот оно что! Они слегка нервничали, когда я спросил их по-немецки, где найти кузена!» О! Вспомнил. Год потерял подкову, вот почему он... А потом я услышал, как они яростно перешептываются, и один из них сказал, что я все слышал и все теперь знаю. Должно быть, они решили, что я их подслушивал и узнал о заговоре. Уэль облегченно вздохнул. Наконец-то он вспомнил большую часть событий вчерашнего дня. «Видимо, так и есть». Тарльтон кивнул. «Они в самом деле убили кое-кого из тех, кто отказался сбегать. После того, как тебя ударили по голове и сбросили в ущелье, началась драка. Некоторым наемникам удалось сбежать и добраться до фон Кипхаузена». Услышав новость, он послал депешу Клинтону с просьбой о помощи. Уильям кивнул. «С дезертерами и предателями всегда лучше разбираться тем то не состоит в том же отряде ибан тарлитон наверняка уцепился за возможность выследить дезертиров и тебе приказарь их убить тарлитон растянул улыбки испачканные желтком губы и смахнул с подбородка хлебные крошки не напрямую я так понял что нескольких пленников будет вполне достаточно Тем более, что в приказе содержался намёк на это. Уильям кивнул, вежливо, не выказав своего удивления, тем более, что Тарлеттон, оказывается, умеет читать. К тому же прочёл роман вальтера «Кандид», откуда и взял эту фразу, означавшую «в назидание прочим».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 Харкнесс. Ах да! воскликнул Уильям помимо вопроса о Харкнесе, вспомнивший еще кое-что важное Джейн ее сестру. Тут же захотелось отыскать Джейн и убедиться, что у них с сестрой все хорошо. Беженцы, целые листы и сопровождающую армию люди, разумеется, не участвуют в битве. Однако ярость и возбуждение солдат не проходят сразу после окончания боя, а беззащитно грабят и насилуют не только дезертиры и мародёры. Мельком вспомнилась Анна Эндикот и её семья, но у них хотя бы есть мужчина, который может их защитить. Пусть он и плохо вооружён, а вот Джейн и фани хотя Зэб знал, если бы что-то сказал, Уильям безучастно посмотрел на Тарлетона. Похоже, удар по голове подействовал и на твой слух. Тарлитон отхлебнула сляжки. Я сказал, что наводил справки. Харкнес не вернулся в полк. Говорят, он до сих пор в Филадельфии.